Юдиф отсекает голову Алаферну. В экспозиции Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге находится известная картина итальянского художника Джорджоне "Юдиф". На полотне изображена девушка с мечом в правой руке. Под её левой ногой отрубленная голова мужчины, полководца Алаферна, верного служившего вывелонскому царю на вохуданосору. покорителю израильских земель. Сюжет убийства главы вавилонского войска Юдифию известен с середины II века до нашей эры. Одни учёные считают его библейской легендой, некоторые наоборот, эпизодом около 589 года до нашей эры по триатической борьбы еврейского народа против вавилонян-завоевателей. О жизни Юдифи известно очень мало. Она была молодой, красивой вдовой, любила свой родной город Витулию и не хотела его покидать. Но пришедшие к его стенам вавилонине в главе с алаферном перекрыли реку, лишив жителей питьевой воды и рыбы. Городу грозил голод. Даже старейшины впали в панику, готовы были сдаться на милость победителя и открыть городские ворота. Тогда перед ними выступила Юдифь. Она сказала, что хочет спасти родной город. Пусть все ждут её возвращения и не предпринимают никаких мер. Её план был прост: соблазнить Лоферна и убить его, даже если за это придётся поплатиться собственной жизнью. По примеру свободных женщин, она решила отправиться в палаточный лагерь, расположившийся вокруг Витилуя в Вавилоне, и познакомиться с Лоферном. Она надеялась, что сумеет очаровать его, соблазнить, а затем, она была уверена, что неожиданное убийство полководца внесёт сумятицу в его войска, солдаты испугаются, снимут осаду и уйдут. Это был наивный план, но женщины использовали его с древнейших времён, и другого у неё не было. Юдифь нарядилась, украсила себя браслетами, кольцами, посвятила в свой план служанку Она велела ей наполнить корзинку последними запасами вина, фруктов, и они отправились в стан врагов. Стражники в Вавилоне их остановили, спросили, куда они направляются. Юдифь ответила, что их пригласил к себе великий полководец Алаферн, они несут ему гостинцы. У девушки оружия не было, и их пропустили. Юдифь направилась к самому большому и богатому шатру. У входа их встретил слуга Алаферна и спросил о цели визита. Юдиф ответила. Слуга не поверил и не захотел впускать их к своему хозяину. Но на шум голосов вышел сам Алаферн. Увидев перед собой красивую женщину и её служанку, он спросил, кто они и откуда, а узнав, любезно пригласил обеих к себе. Алаферн усадил Юдиф за стол, позвал слугу, потребовал принести им богатые угощения он расспрашивал юдиф о её жизни о городе между тем рабы поставили на стол вино фрукты юдиф делала вид что пьёт наравне с алаферном на самом деле старалась подлить ему побольше надеясь что он быстро захмелеет и уснёт шло время юдиф держалась из последних сил наконец алаферн устал от продолжительного возлияния Его веки смежались, он засыпал. Юдиф поняла, что настал её час. Приказным голосом хозяйки она потребовала, чтобы рабы перенесли хозяина на постель, а потом вышли из палатки и не заходили в неё до утра. Вместе с рабами шатёр покинул и недовольный слуга, захватив с собой её служанку. Юдиф и спящий Алоферн остались одни. Теперь ничто не мешало ей приступить к исполнению главной части плана. Она взяла в руки тяжёлый меч полководца, подошла к постели и едва слышно произнесла: "Господи Боже всякой силы, презри в час сей надел рук моих к возвышению Иерусалима, ибо теперь время защитить наследие твоё и исполнить моё намерение поразить врагов, восставших на нас". Обеими руками Юдифь подняла меч и со всей силой дважды ударила им по шее. Брызнула кровь. Потом она взяла отрубленную голову за волосы и бросила в корзинку, в ту самую, в которой служанка принесла еду, сверху накрыла платком. Через некоторое время Юдифь, крадучись, вышла из шатра. Стражники спали. Прибежавшая служанка сказала, что слуга отпустил её, но только после того, как она припугнула его своей хозяйкой, которая пожалуется на него Алаферн. Женщины двинулись обратно, далеко обходя горящий кострый. Вскоре они вышли за пределы палаточного городка, и им не верилось, что они выполнили задуманное, и их главный враг Алаферн мёртв. Они быстро двигались в гору по направлению к городу. Когда впереди показались запертые ворота, Юдифь стала кричать, что это идут свои, у них добрые вести, пусть не боятся и побыстрее открывают. У городских ворот их ждали старейшины. Услышав знакомый голос Юдифи, они осторожно приоткрыли ворота и впустили женщин. Служанка опрокинула на землю корзинку, из неё выкатилась окровавленная голова полковнца Алаферна. Юдифер рассказала всем подробности соблазнения и убийства заклятого врага. Старейшины от радости стали плясать вокруг неё. На другое утро, как повествуется в Библии, среди Вавилона быстро распространился слух о гибели их полководца Алаферна. Эта весть была настолько неожиданной, что перепугала всех до смерти. Оставшись без командира, воины не знали, что делать. Боясь нападения израильского войска, они спешно оставили палаточный городок. Город Витилуи был спасён, хотя и на время. Зато сказание о кровавом деянии Юдифи пережило тысячелетия.